11. Сады в имении вызывали у старика Родри особый энтузиазм. Для него они символизировали роскошь и превосходство его положения даже больше, чем дом с неоготикой и прекрасным антиквариатом, приобретенным с любезной помощью старого друга Фреда Френча. Сейчас оставшаяся от Родри мебель старого дуба и отличные столы и стулья XVIII века бойко распродавались под руководством мистера Бэтдоу и кружок забирал их по ценам, вполне справедливым даже для Лондона. А в саду была еще жива усадьба Белем, такая, какой была при Родре, и Брокуэлл казалось, что здесь еще можно встретить какое-нибудь привидение, сбежавшее из дома от суеты сотрудников Торингтона. Сады были обширны, и, несмотря на время года, до сих пор пестрели яркими осенними цветами и кустарниками. Куперы обставили сады каменными пастушками и пастушками, совсем неплохими для такого рода скульптур и для той эпохи. Куперы. Кто они были? Богатая ливерпульская семья судовладельцев, которые желали подняться на ступень выше в общественном положении, купив роскошную усадьбу. Уэльс был рядом а куперы жили гораздо раньше той поры, когда все хотят иметь загородные дома исключительно под Лондоном или на севере Шотландии. Судя по их вкусу в обстановке, это были набожные люди, но набожные не в методистском духе. О, нет, они были англиканами, но принадлежали к низкой евангелической церкви. Богатство им принес огромный торговый флот, совершавший рейсы в Вест-Индию. Ходили слухи, что начиналась семья – За 2-3 поколения до того, как был снесен старый, подъеденный шашелем и сухой гнилью, невообразимо древний дом лорда с торговли черным деревом, перевозки рабов из Африки в американские колонии, что было весьма прибыльным делом, даже если учесть отсев, то есть гибель рабов из-за чудовищных условий транспортировки. Иные местные завистники, вдохновленные злобой, лежащей в основе многих образчиков валийского юмора, называли Белем Эбеновой усадьбой. Вероятно, эти слухи были ложными. Люди склонны думать, что всякое современное крупное состояние нажито непременно нечестным путем, но они не всегда правы. Куперы шикарно жили в Белеме, большую часть XIX века, пока не осталась лишь одна последняя мисс Купер, скрюченная артритом от валийской сырости и холода, и ровно с таким капиталом, чтобы хватило на дожитие и похороны. Она умерла в весьма преклонном возрасте, и Родри купил имение у дальних родственников, у которых и близко не было таких денег, чтобы хватило его содержать. Вот скамьяна, на которой Броквилл сидел пять лет назад в свой последний визит в Белем при жизни отца, именно тут Родри поведал ему великую тайну. Мне показывают, как они сидят на солнышке, ибо в Уэльсе солнечный свет приходится ловить на лету, и его никогда не воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Родри Элегантин в белых фланелевых брюках и синем блейзере. Мой отец слегка помят и с проседью, как и подобает странствующему профессору, — Конечно, я скучаю по твоей матери. Но ведь она сюда никогда не ездила. Нет-нет, она приезжала несколько раз, пока была в силах, — Ну, ты все равно сюда ездил, независимо от того, могла она или нет. — Да. — Но, понимаешь, мне нужно было смотреть за усадьбой. Я не мог бросать ее на целый год. — Ну, здесь куча слуг. Разве они не присмотрели бы? — А Норман Ллойд, твой управляющий, верно ведь? Он бы не допустил, чтобы здесь что-нибудь случилось. — Но это не то же самое. Хозяйский пригляд — лучшее удобрение. Если в доме не живут, он умирает». — Ты хочешь сказать, если его не любит? Да, именно это я и хочу сказать. Мать его никогда не любила. — Нет. — Но все равно приезжала. Да, она хотела посмотреть, что я с ним делаю. Она обожала такие вещи. Наверное, это у нее от отца. Он понимал в строительстве. — Но плохо кончил? — Я бы не сказал. — Но в приюте для нищих. Разве это не позор? — Для старухи и девочек — Да. Но ну, я слышал, что Уильям Макомеш жил припеваючи. Видишь ли, он был умный человек. Он вел бухгалтерию приюта лучше, чем мог бы любой наемный работник. И еще он читал нищим лекции. Да-да, лекции о нагрузках и сопротивлении материалов, о применении геометрии в строительстве, о безрассудстве русско-японской войны, вообще обо всем на свете. Он был старый балабол, но не дурак. Обожал говорить». Выходит, он под конец жизни стал чем-то вроде пародии на тебя. Преподаватель, хранилище знаний, профессиональный мудрец. Спасибо, папочка. Ты умеешь сказать человеку приятное. Да ладно тебе. Ты же знаешь, я тобой очень горжусь. Рад слышать. Взаимно я тобой тоже горжусь. Да, я неплохо справился, особенно если учесть, в каких ужасных условиях я начинал. Так ли уж они были ужасны? Ты цитируешь Асиана. От своих коллег я его ни разу не слышал. Это все Матер. Милая ангельская душа. Без нее мы бы погибли. Когда мы перебрались в Канаду, паттер совершенно пал духом. Очень тяжело было в первые годы. Чудовищно. Мы и дома жили скромно, но я не привык к грязи и озлобленности. Первые месяцы в курьере... Ты говоришь, Асиан... В те дни мне все время приходила в голову одна его строчка. «А ныне, слепой и скорбный, и беспомощный, я скитаюсь с людьми ничтожными». Примечание Дж. Макферсон, поэмы «Осиана». Перевод Левина. Конец примечания. Биг Браудер и Чарли Дилани были ничтожными людьми, это уж точно. Мне пришлось как-то выкарабкиваться. «И ты выкарабкался, ты шел путем героя и победил». «Да ладно тебе, в этом не было ничего героического. Просто приходилось тяжело работать и много чем жертвовать. Каждый идет путем героя и совершает героические подвиги, где и когда приходится. Если у тебя достало храбрости сразиться с драконом или с судьбой, или чем угодно, то неважно, победишь ты или пойдешь в битве, все равно ты герой. Слушай, папа, я всегда хотел спросить, что тебя сподвигло на такой жизненный успех?» Такой успех, который, наконец, привел тебя в Белем. Честно скажу тебе, броки я думаю, это была лень. Понимаешь, мне всю жизнь хотелось одного, и я старался видеть эту великую цель в конце пути. Я всегда хотел иметь возможность лечь и подремать после обеда минут 20 Каждый день. И я понимал, что под подмастерью печатника или монотиписту это недоступно. Даже профсоюз не рискнул бы этого потребовать, если бы им хватило фантазии до такого додуматься. Мне было очевидно, что я должен работать на себя, иначе не видать мне дневного сна, как своих ушей. И вот я откладывал гроши, экономил на всем, и твоей матери пришлось во многом себе отказывать. И, наконец, я купил за несколько сот долларов половинную долю в маленькой еженедельной газетке». И получил вожделенный послеобеденный сон. А после этого нужно было просто тяжело работать, как я уже сказал. В каком-то смысле эта история чудовищно аморальна. Лень приводит предпринимателя к успеху. Ничего себе был бы заголовок. Ужас просто сбивает с толку молодежь. Зато истина. Ужасные и сбивающие с толку вещи вообще часто бывают истинными. И мать тебя поддерживала и стояла за тебя все это время как настоящий воин, лучшая в мире жена. Тогда что пошло не так? Не так, что ты имеешь в виду. Ну Ты же знаешь. Сколько я себя помню, вы двое тянете в разные стороны. Когда вы перестали тянуть вместе? Даже не знаю, рассказывать ли тебе. Не знаешь? Причину-то я знаю. Но я никогда никому не рассказывал. К тому же она твоя мать. Это что-то постыдное. Может, у тебя была другая женщина? Да чего ты банально мыслишь? Если между мужем и женой что-то не так, обязательно должна быть другая женщина. А еще преподаватель литературы. Больше ты никаких сюжетов не знаешь? Ну, поменьше валийской риторики, выкладывать Неужели ты думаешь, что я недостаточно взрослый? Мы были очень близки. Не как в голливудских фильмах, а по-настоящему. «До тебя у нас был другой ребенок. Где-то через год и два месяца после свадьбы мы тебе не рассказывали. Девочка родилась мертвой. Это был удар, но мы его пережили. Интересно, что делают с мертворожденными детьми. Доктор его унес. Возможно, закопал в саду под розами. Он что-то бормотал об осложнениях у старородящих. Но я не обратил внимания. Мне надо было утешать твою мать». А потом Джон Вермеллен написал историю семьи. «Я и не знал. Я ее не держу в доме, и твоя мать, думаю, тоже. Но у меня в редакции газеты, которой я тогда владел, была маленькая типография, и Джон попросил меня отпечатать его книгу. Брошюрку, по сути. В ней перечислялись все члены семьи, вплоть до момента публикации. И тут я обнаружил правду о твоей матери». «Господи, да что ж такое?» Когда мы поженились, она соврала насчет своего возраста. Убавила себе добрый десяток лет. Я пришел в такую ярость, что расплакался. Стоял и плакал прямо у стола для верстки. Я вспомнил, как Паттер мне однажды сказал, «Родрит, ты не можешь не знать, что Мальвина много старше тебя. Это весь город знает». «Ты что, не слышал?» Но я был упрям и сказал, чтобы он занимался своими делами и не лез в мои... Когда я пришел к твоей матери и спросил ее в лоб, у нас вышла ужасная ссора, длиной в несколько дней. Она не защищалась, только рыдала. Она меня обманула, и я думал, что никогда ее не прощу. Но все же простил. И ты свидетельство этого. Когда ты родился, твоей матери было почти 45 лет, а в те дни... Сколько тебе сейчас? Самому же 45. Рожать в этом возрасте считалось очень рискованно. Но с тобой, кажется, все в порядке. Ты долгодум, как и положено детям немолодых родителей. Но как вы могли так ужасно ссориться из-за какой-то ерунды? Ничего себе ерунда! Ты правда так думаешь? Господи, Броки, это же значит пойти против истины и верности». «А что такое брак, если он не стоит на истине и верности?» «Ну, говорят, есть еще такая штука, любовь называется». «Так ведь любовь и есть не что иное, как истина и верность». «Нынче, кажется, придают больше значения физической стороне дела». «Вот именно. Подразумевая секс. Половое влечение – это инстинкт. Ну, Кое-кто считает секс высшим наслаждением на свете, но что можно на нем построить?» «Брак длиной в 40-50 лет?» «Нет, для этого нужны истина и верность. Они остаются, когда секс уже давно ушел в прошлое. Ну, это очень по-конфуциански. А по слухам, Конфуций был не дурак. Женщинам нужна любовь. Вот, значит, что им нужно. Я всегда хотел узнать. И Фрейд тоже. Он-то наверняка знал. Я думал, он знал все». — Заявил, что этого не знает. — Он ведь был великий мозгоправ, верно? — Ну, наверное, можно и так назвать. Он был позже меня, я его никогда не читал. Про него читал время от времени. Он писал, что показатель психологического здоровья — способность работать и способность любить. «Ну, — я определенно способен работать. — Я, по правде, очень любил твою мать в самом начале. настоящая любовь, а не только постельный «А она тебя любила?» «Наверное, настолько, насколько способен человек, выросший в таком ужасном доме, у таких ужасных родителей. Теперь я понимаю, что был совсем желторотый, когда мы поженились. Тогдашняя жизнь сильно отличалась от нынешней. Мы оба были девственниками. Ты знаешь, что за все наши долгие годы брака я ни разу не видел ее голой» и даже не знал, насколько ужасна болезнь изъела ее левую грудь. «Врач мне сказал». А я понятия не имел, не больше, чем любой посторонний. Ну, конечно, так жили ее родители. Мать старая Гаргона, язык, как острый меч. «Надеюсь, ты хорошенько посмотрел на родителей Нюэлы, прежде чем на ней жениться?» «Милые, приятные люди, отец, адвокат в вратстве и католики, отпавшие». «Ну вот, теперь ты знаешь. Слушай, папа, насчет ее лет я, честно, не вижу, почему ты так серьезно к этому относишься». Она отошла от истины и верности. «Да ладно тебе! Христос простил прелюбодейку, но я не помню, чтобы он хоть раз простил лжеца». И потом было еще то, другое. Что другое? «Вот это, Уэльс». Когда у меня появилась возможность ездить сюда каждое лето, твоя мать уперлась намертво. В эту страну она не могла за мной последовать, даже не пыталась. Но она из лоялистов, ее родина Канада. Она не хотела понимать, что моя родина здесь. Она не желала позволить мне быть верным Эльсу, Ну и помешать не могла, так что непреодолимая сила наткнулась на неподвижный предмет. В итоге тупик». Ну, Я смотрел на это по-другому. Пекарь свое, черт свое. Вы двое сражались за меня, за мою верность той или другой земле. Ты хоть немного представляешь, насколько тяжело это было ребенку и еще тяжелее подростку? Какое-то время мы думали, что ты верен исключительно Джулии. Может и так, но если и так, это было лишь средством сбежать от невыносимо напряженной атмосферы дома. Напряженный? Что это вдруг? Наш дом был театром военных действий, полем психологической битвы, где не прозвучал ни один выстрел, но враждебные чувства и решительное противостояние расползались как отравляющий газ. Ну, ты преувеличиваешь. Кто у нас теперь валийский риторик? Я. Но иначе нельзя. Только при увеличении можно заставить тебя понять, как я чувствовал себя в этом доме день ото дня, год от года. Мать. Твердо намеревалась перетянуть меня на сторону Канады. «Ты вечно тряс у меня перед носом, как приманкой красотой и романтикой Уэльса. Когда ты предложил отправить меня учиться в Оксфорд, мать сразу поняла, к чему ты клонишь, и прикинулась инвалидом, и настояла, чтобы я пошел в Гарвард, чтобы сразу примчаться домой, если ей покажется, что она умирает. Ну, ты знаешь, о чем я». Гарри Лодер не устраивал столько последних гастролей, сколько раз она собиралась умирать. Гарвард не в Канаде, но все же в новом свете. А мать была уроженкой нового света до мозга костей. Ну хорошо, раз уж мы начали разбирать прошлое. Скажи мне, только на чистоту, на чьей стороне ты в результате оказался? Кому ты принадлежишь, новому свету или старому? Звучит как название романа Генри Джеймса не читал такого и не надо но он тоже задавал такой вопрос и в итоге выбрал старый свет а ты выбрал оба или не тот ни другой я думаю что на самом деле мой мир мир гуманитарных наук то что в наши дни в уэверли называлось английский язык и литература там неплохо это и есть моя родина чуточку суховато нет В смысле, жить в книгах. Немножко сухости идет только на пользу. Когда я был маленький, мать проводила со мной беседы, обычно в День Доминиона, о любви к Канаде. Примечание. День Доминиона, 1 июля 1867 года, когда четыре провинции, Новая Шотландия, Нью-Брансуи, Квебек и Онтарио, объединились, образуя страну, получившую статус Доминиона. Ну, то есть полунезависимого государственного субъекта в составе Британской империи. Отмечался в 1879-1982 годах. С 1983 года празднуется под названием День Канады. Конец примечания. Но я никак не мог любить Канаду, хоть и старался изо всех сил лет до 14. Ее нельзя любить, можно только быть ее частью. Мать говорила о любви к Канаде так, словно Канада — это женщина. Родина-мать, надо думать. О том, что я когда-нибудь полюблю женщину, как спутницу жизни, мать не упоминала. Никогда. Может, другие страны в самом деле как женщины? Франция носится со своей Марианной, или как ее там, даже англичане иногда поют про здоровенную бабу в шлеме Британию. Но Канада не женщина, она семья. «Разнообразная, местами неприятная, иногда отвратительная, часто тупая, настолько, что бесит, но она неизбежна, потому что ты часть ее, и никогда, никакими силами от этого не убежишь. Но ты знаешь поговорку «моя страна, права она или не права, моя мать, трезвана или пьяна». «Ясно. Ну что ж, здесь ты жить не сможешь, это понятно. Да?» Надо полагать, когда меня не станет, ты продашь усадьбу. Если твоя мать сейчас смотрит на нас с неба через жемчужные врата, она, должно быть, от радости пляшет джигу для бабули с поросенком. Еще одно из ее старых антарийских присловий. Ну, если воспользоваться еще одним, я так проголодался, что готов съесть лошадь и погнаться за седаком. Может, пойдем в дом обедать? Ой, только не сейчас, пока там роза». Она ради меня готова дохлую собаку пополам разрубить. Тупым ножом, даже не сомневаюсь. Просто удивительно, как это старые лоялистские поговорки твоей матери все время лезут в голову, даже здесь, на старой родине. У нее был очень сильный характер. В чем ее не обвиняй? Не надо так говорить, я ее ни в чем не обвиняю. То все дело прошлое. Никогда не затаивай обиды». От этого только у тебя самого будет кислая отрыжка, а другим ничего не сделается. Обедать? Обедать».